Глава 25. Вернувшись в офис, Борис застал в кабинете Макарова. Взгляд полковника из-под аккуратно выщипанных бровей казался теперь как будто чуть менее недоброжелательным. «Уже везут сюда полицейских, с которыми был этот хмырь», деловито сообщил он, словно в этом состояло дело великой важности. Виндман, не снимая куртки, подошел к окну. «Если возникнут сложности, доставим в наш спеццентр». Бросил Макаров ему в спину. Борис посмотрел в окно. В уютном дворике из-под наметенного сугроба выглядывала скамейка, на которой никто никогда не сидел. «Товарищ полковник, расскажите про теракт», неожиданно попросил он, продолжая разглядывать скамейку. Судя по возникшей паузе, Виндман в понимании Макарова снова выдал не в тему. «А у вас что, мозгов не хватает сложить два и два?» спросил он наконец. Очевидно, информацию о человеке в странной куртке Макаров воспринял как успех и уже не так сердился на Бориса. «Я понимаю, захват офиса единственной частной нефтяной компании в такое даже полный кретин не поверит. И то, что сизи джи вела себя слишком борзо, это я тоже понимаю. Также, зная в общих чертах, чем все закончилось, понимаю, что сизи джи вела себя так неспроста». «Но вот чего я не понимаю, как им это удалось?» «Виндман, вы опять дурака валяете?» «Говорят, у них был крот в структурах», — сказал Яков, и, заметив на себе строгий взгляд Макарова, скороговоркой добавил. «Извиняюсь, старший полковник. Это может говорить о том, что они знали, где, когда и сколько, но не дает ответа на вопрос, как. Кстати, Виндман обернулся. Какое метро там рядом?» Яков поднял взгляд на секунду. «Серпуховская». «Так, господа Холмс и Ватсон». Макаров вышел на незримую линию между ними. «Прошу прощения, что встреваю, но вы в курсе вообще, кого вам везут на допрос?» «Допрос проведет он». Борис кивнул на Якова. «Что?» — не понял Макаров. «А вы?» «Я еду в Сизиджи-Ойл». «Ты что, совсем дурак?» Макаров выкатил глаза на Бориса. «Я очень надеюсь, что пока буду ехать, вы сумеете организовать мне пропуск». Макаров смотрел на Виндмана, как на гигантскую скалопендру, которую обнаружил у себя в ванной. Борис подошел к двери, взялся за ручку и, уже обращаясь к Якову, добавил, «Скорее всего, ничего путного от них ты не узнаешь. Человек, который соблюдает такие меры, обезопасил себя везде». «Но постарайся хотя бы узнать, откуда они его везли и что он там делал. Там кроется больше ответов». Пока Виндоман объезжал пробки, не без удовольствия отмечая, что номерной знак с буквами «ЕКХ» в этом существенно помогает, ему позвонил Кудинов. «Они очень недовольны», — заявил он, соблюдая политкорректность. «Тем не менее допуск вам разрешен». Просили передать, чтобы вы вели себя осторожно и никуда не лезли. Это дело на самом высоком контроле. На въезде скажете, что от полковника Макарова, и что Федотов в курсе, он там старший сейчас. А ты можешь раздобыть видеоматериалы перестрелки? Это важно? А что, есть проблемы? Все, что связано с делом Сизиджи-Ойл, засекречено. Лучше не оставлять следов раньше времени. Разумно» пока отложим. Еще на подъезде к переулку стянувшему две крупнейшие магистрали, Борис заметил восьмиэтажный куб, выделявшийся на фоне других строений своей глубокой чернотой, словно вырванный кусок пространства. лишь логотип на вершине три золотисто изумрудных шара. перееречеркнутых лучом подсвечивали автономные прожекторы. Отчего казалось, что он парит над черной дырой в ночном московском небе. Подъехав ближе, Борис увидел, что штаб-квартира Сизиджи-Ойл теперь уже, видимо, бывшая, плотно по всему периметру закрыта строительными щитами, вдоль которых также плотно припаркованы полицейские автомобили и черные микроавтобусы. Борис на видном месте припарковал свой форт и прошел к главному входу. На пути у него дважды проверили удостоверение, а перед главным входом просканировали. Лысый человек с въедливыми глазами на выкате внимательно осмотрел удостоверение и еще внимательнее лицо Бориса, будто работал врачом-офтальмологом. «Я от полковника Макарова», — сказал Борис, подгоняемый зверем. «К Федотову». «Сейчас к вам выйдут», — сообщил Лысый, и Борис с нетерпением принялся ждать, постукивая носком ботинка. «Зверь ждать не любил, но пока он его контролировал». Через пять минут напарник Лысого в черном микроавтобусе снова кому-то позвонил, и, наконец, Борису разрешили пройти к Федотову самостоятельно. «Ждите на первом этаже у входа, он подойдет». Бориса это более чем устраивало. Может быть, получится войти, прежде чем Федотов явится к нему? К его радости именно так и произошло. Борис прошел через заблокированную карусельную дверь, Деловито кивнул охраннику при входе, и также деловито направился к лестнице, стараясь изображать человека, который знает, куда идет. В огромном холле царил полумрак, но в помещениях справа, за широкими дверными проемами, горел яркий свет, благодаря переносным прожекторам. Там перемещались люди в защитных костюмах и респираторах, тренд последних лет. В остальном пространстве бизнес-центра нельзя было назвать «многолюдным», Видимо, основные следственные действия на сегодня закончились. Он оглядел краем глаза просторный холл с выключенным фонтаном в центре. Перед фонтаном размещался вытянутый ресепшн в виде цельного куска гранита, покрытого сердоликовой панелью, над которым мерцал логотип Сизиджи. Над ними широкой трапеции нависал вытянутый, словно язык, балкон из стекла и фибробетона. Борис подошел к одному из двух лестничных крыльев, нисходившему с верхнего зева, и только сейчас заметил, что все мраморные ступени были в кровавых подтеках и засыпаны мелкими и крупными осколками стекла, мрамора и бетона. Сам не зная, что он тут ищет, Борис двинулся по протоптанной у ограждения дорожке лишь для того, чтобы скрыться из зоны видимости охранника. На втором этаже было также темно, Борис включил фонарик, бесшумно поднялся на третий этаж. На четвертом этаже горел свет и звучали голоса. Борис нажал кнопку лифта, к его удивлению, наверху заработала лебедка, и кабина с мягким звуком скольжения понеслась к нему сверху. Он рассудил, что если исключить первый этаж, самое ценное в здании – кабинета руководства, а они, скорее всего, располагались на верхних этажах. Между тем голоса этажом выше прекратились, их сменили шаги на лестнице. Борис прижался к дверям, чтобы его не смогли рассмотреть через стеклянные стенки шахты. Лифт приехал, он заскочил внутрь. Слыша, что шаги приближаются, быстро нажал кнопку седьмого этажа, надеясь таким образом обмануть преследователей. Когда он вышел, лифт тотчас поехал вниз». На седьмом этаже было пусто, Борис сразу забежал на восьмой и двинулся по главному коридору, пристально всматриваясь вперед. В конце коридора задний холл через панорамные окна освещал только свет из окон соседнего здания. Там стояли причудливые шарообразные напольные вазы с цветами. Неожиданно одна из вас шевельнулась. Борис тотчас вернулся назад. Взгляд его упал на матовые двери с надписью «Конференц-зал». Полагая, что в большом помещении спрятаться проще, Виндман бесшумно отворил одну створку и проник в зал. Несмотря на отсутствие электрического света, в огромном конференц-зале было светло, благодаря выпуклому прозрачному потолку в виде гигантского кристалла, переходящему в стеклянную стену. Он огляделся и замер, по стене торцевой части на всю ее десятиметровую высоту тянулся кровавый след. Борис направил луч фонаря на стену, подходя ближе. «Да, это кровь, бесспорно». Луч прошел весь кровавый путь от пола до потолка. В следующую секунду помещение залил яркий свет. Виндман прищурился. «Что вы здесь делаете?» В дверном проеме стоял крупный мужчина средних лет с залысинами. «Майор Виндман из шестого управления. Я знаю, кто вы» иначе бы вы уже пол лицом протирали. Кто разрешал вам бегать по зданию? Вы Федотов? Да. Мужчина подошел к Виндману. Его жесткие большие глаза смотрели внимательно и недобро. Борис знал этот взгляд. Его изучают. Он сам много раз смотрел таким взглядом во время допросов. Борис повернул лицо к стене с десятиметровым кровавым следом. «Что здесь произошло?» «Сначала объясните, что вы тут вынюхиваете». «Я полагаю, мы на одной стороне», — ответил Виндман, отражая такой же жесткий взгляд. «Я работаю по личному поручению Афанасьева, и буквально два часа назад нам стало известно, что человек, по которому мы работаем, заранее знал, что здесь планируется». «Афанасьев», — смягчился Федотов, — «при всем уважении, это не его епархия». «Похоже, теперь его». «Значит, вы нашли крота?» «Я о том и говорю. Вы можете назвать его?» «Вы официальное лицо?» «Расследование ведет полковник Демидов. Я его замещаю. Можете сообщить ему». «Мы можем помочь друг другу. Сейчас главное время. По крайней мере, мне такая задача поставлена. Полномочия у меня широкие, в том числе по оперативному взаимодействию. Если вы объясните, какого хрена здесь происходит...» то мы упростим друг другу работу. Я назову вам крота, а вы сообщите, кто за всем стоит здесь. Мы считаем они заодно». «Идемте за мной», — сказал Федотов, направляясь к лифту. «Все документы изъяты, но самое главное вы знаете». «В смысле, из-за чего такая заваруха?» «У нас есть основания считать, что наш человек и тот, кто здесь все это устроил, находится в одном месте». «Серьезно?» «Найдем одного, найдем и остальных». Лифт остановился на первом этаже. Их встречали двое охранников, хмуро глядевших на Бориса, но Федотов отогнал их жестом. «Ну, здесь пока много вопросов. Вопросы дальше. Из Англии накануне прибыли акционеры, но о них пока мало информации». Федотов завел Бориса в кабинет, оборудованный под нужды следственной группы, взял со стола листок с таблицей. Список, кто был здесь, на момент захвата из числа Сизиджи. Их местонахождение сейчас неизвестно. «Как и нашего бегунка», – сказал Борис, беря листок и жадно всматриваясь. «Справа номера кабинетов?» «Да, но имейте в виду, что акционеров здесь нет. В списке только Стоцкий, это генеральный». «Ну и наших нет». «Кого именно?» «При всем уважении этот вопрос только с Демидовым. Назовете вашего?» «Петр Налимов», — на ходу сочинил Борис. «Кто он?» «Погодите, запишу». Федотов стал искать ручку на столе. «Заместитель по тех части выделен красным. Он важная персона?» пренебрежительно усмехнулся Виндман, глядя в таблицу. «Да, как ни странно. Свидетель говорит, что он входил в число приближенных». «106. Номер его кабинета?» «Да. Он единственный из тех, кому удалось скрыться, и кто имел кабинет на первом этаже?» «Единственный из приближенных». Федотов сверлил Виндмана взглядом. «Так что по поводу вашего, как его там, Налимова?» В это время за спиной Виндмана раздался грохот и одновременно набор самых отборных матерных ругательств при этом весь холл буквально утонул в ярком свете. и за фонтана к ним приближался слоноподобный человек в окружении автоматчиков, в бронежилетах и масках. Среди обилия сотрясавшего стены мата Борис отчетливо разобрал свою фамилию в несколько исковерканном виде. Давний страх перед начальством забрался под одежду и под кожу, и Виндман инстинктивно сутулился. Начальник к нему приближался большой, страшный и в высшей степени им, Виндманом, недовольный. Что может быть ужаснее, какого хрена вообще он здесь делает, зачем и, главное, как он умудрился сюда забраться? И Борис, дрожавший даже перед районным начальством, только сейчас с ужасом осознал, что влез в эпицентр главного дела страны. Причем влез не с лучшей стороны, да еще подставил другого большого начальника – начальника всех его начальников. Но тот, кто притащил его сюда, задрал голову, и поскольку у него с Борисом была одна голова на двоих, Борис тоже задрал голову, ясно ощущая иную чуждую природу времени. Виндеман покрутил головой по сторонам, как охотничий пёс, учуивший добычу. Фигуры в защитных костюмах, цифра 101 на алюминиевой табличке, кабинет следственной группы 110 – Тестообразное лицо слоноподобного человека неестественно медленно сотрясалось в такт, издаваемым таким же медленным и оттого низким, как при замедленном воспроизведении, утробным звуком. За ресепшеном кабинет 104. Если вышли они, выйдешь и ты. Какой путь, если кругом все то же? Борис сорвался с места, запрыгнул на фонтан, пробежал по парапету, заскочил на лестницу и изящным горным козлом перемахнул через перила. Боковым зрением он уловил их движение, Как их много, но пока его догоняли только звуки. «Вот, блядь! Перехватывай, перехватывай там!» кричал кто-то. Борис бежал по коридору. Сюда свет из холла практически не доходил. «Справа 105». «Значит, это она. Дверь в конце». Перед тем, как захлопнуть дверь, он увидел большие цифры 106 прямо перед носом. К его животной радости дверь оказалась тяжелая, металлическая, с мощным роликовым засовом внутри. Не только защита, но и хороший знак. Борис моментально закрылся изнутри, и тут же на дверь снаружи посыпался град мощных ударов. Борис улыбнулся. Зверь улыбнулся. Он ликовал, но Борис-человек был в ужасе. Он никогда так далеко не выходил из зоны комфорта. Тут он дал настоящего маху, улетел в космос. Борис отступил, включил свет. Свет какой-то мягкий, приглушенный. «Как же, зам по техчасти тихо проговорил Борис. Это был не просто кабинет. Целая секция из трех комнат с собственным санузлом. Он быстро окинул взглядом, стараясь игнорировать шум и крики. Распахнутые карагановые шкафы – куча документов на полу, исчерченному бороздами сложных рисунков. Разбросанные ящики, дорогущие мониторы Эйцо на столе из отполированного ореха с ручной резьбой. Напротив распахнутый сейф. Это все не интересовало Виндмана. Он двигал мебель, искал потайные кнопки, механизмы, рычажки, ползал по полу, как сумасшедший простукивал стены у плинтусов И таран, сокрушавший дверь, отчего с потолка и перемычки сыпалась штукатурка и кусочки гипсовой лепнины, долбил его будто по голове. Самообладание покидало Бориса. Кажется, зверька загнали в угол. В последней комнате он лег на пол, приложил ухо к теплому мрамору. Здесь было жарко. «Идиот!» – подумал он. «Сумасшедший!» Взгляд упал на бороздку перед глазами. Плавные линии застыли в параллельных изгибах. Борис вскочил. Проследил за изгибами, они уходили под шкаф. Подергал. Шкаф поддался, поехал плавно на него и сразу в сторону, уверенно, как по рельсам. Шум за спиной был невыносим. Осталось чуть-чуть, еще два-три удара и все. Сердце забилось, там уже что-то мелькнуло, но это был всего лишь оружейный сейф «Дотлинг», да к тому же не запертый и совершенно пустой. Когда сотрудники ФСБ выбили дверь, Борис стоял в средней комнате перед стеной, на которой крепились латунные буквы, образовывая слово «Сизиджи-Ойл». Только сейчас он заметил над ними чуть светлое пятно в форме логотипа, три круга, перечеркнутых горизонтальным лучом. «Кто-то снял логотип», — повторял Борис про себя, пока ему заламывали руки и тащили в главный зал. «Там его ударили в печень и по ногам», Борис упал на живот, не замечая, что руки уже скованы наручниками, приложился щекой к мокрому полу. Почему здесь мокро? А, это кровь. Его кровь. Кто-то приподнял его голову за волосы, ударил. Пробили его не настоящее удостоверение. Послышалось сквозь звон в ушах. Ну, пиздец. Кто-то снова поднял голову Бориса, удерживая за волосы. Он открыл глаза и увидел фонтан. На верхней части панно над кромкой плоского водопада красовался криво пристроенный латунный логотип, три круга, перечеркнутых горизонтальным лучом. Борис растянул окровавленные губы в улыбке и очередной удар отправил его в черноту.